Мой уважаемый муж все еще любит свою преданную и скромную жену. Днем было очень тепло, и Олтор обычно делал записи обо всем, что он видел в этой удивительной стране. Он детально записал все их поразительные изобретения. Марьям сидела рядом. Она вышивала или играла с Чи. Собака очень к ней привязалась, и если хозяйка на несколько минут ее покидала, Чи принимался жалобно скулить. Девушка недовольно следила, как перо быстро бежит по листам бумаги, но никогда не прерывала работу мужа. Но Уолтер сам часто отвлекался. Он откладывал перо в сторону и любовался темной головкой, склоненной над вышиванием. — Ты знаешь, как тебе идут китайские костюмы? — спрашивал Уолтер жену. Мне трудно работать, когда я знаю, что мы могли бы провести время более интересно. Марьям улыбаясь отвечала. Послушная жена понимает мужа с одного взгляда. Марьям хватала собаку, сажала её в большой карман и убегала быстро стуча каблучками. Уолтер слышал, как она отдавала какие-то приказания медлительным слугам или сама начинала что-то делать. Иногда до него доносился ее голос из сада, а потом она бежала к нему, крича. «Мой высокий и прекрасный господин и муж, я тебя не видела целых десять минут. Ты совсем позабыл свою маленькую жену». Уолтер отбрасывал перо и строго ей говорил. «Мне трудно работать, когда тебя нет рядом, дорогая. Но невозможно ничем заниматься, если ты рядом». Её энергия казалась неисчерпаемой, а настроение менялось, как краски радуги, которые ему удалось увидеть однажды над высокой оградой сада. Если Олтер говорил ей что-то приятное, в девушке загорались глаза, и всё лицо словно танцевало от радости. Через несколько минут она уже печалилась, потому что одна из птиц отказывалась клевать зёрна. Она могла что-то напевать, перебирая струны и вдруг начать ругать слуг из-за того, что ванна для Уолтера утром была слишком горячей. Уолтер наблюдал за переменами ее настроения и видел, что девушка унаследовала как материнские, так и отцовские черты характера. Мариам справедлива, и ей присуще чувство юмора. Уолтер считал, что этими качествами она обязана своей англосаксонской крови. Мариам заполнила дом птицами. Голтер не понимал, откуда они появились. Все эти попугаи с зелёными крыльями и яркими головками, тихие скромные парочки, сидящие редком, ябожающие друг друга желтогорлые певцы. Когда они пели, казалось, что у них от усердия сейчас разорвётся горлышко, но сами птички словно наслаждались собственным пением. Птиц было так много. Что остава Питер не могла больше терпеть и исчезла навсегда. Вместо Питера любимцем Мариам стал крупный попугай. Она назвала его Гектор, потому что он обожал ругаться на греческом. Раньше его хозяином был грек. Птица названа в честь легендарного предводителя троянцев, сына царя Трои Приама. Гектор один из центральных образов Илиады Гомер. Попугай бормотал, дьявол, дьявол. Махмуд должен был купать птиц, но он все время забывал это делать.